Глава шестая. Истина первоначальная. Поверить не могу, что ты в одиночку пошёл на встречу с этим Адамом. Не кдавал Кейси. И это после того, как твой подвал сожгли. Чем ты вообще думал? Вот потому, что сожгли, я и хотел поскорей купить кольцо, буркнул Томас. Они шли по улице в направлении дома Стивана, который находился в Грачёвом переулке. одно из беднейших кварталов города. Впрочем, едва ли Томису было жаль стервятника после всех неприятностей, которые он ему принёс. Но ничего. Сегодня всё это закончится. Должно закончиться. Так или иначе. Они вошли в Грачёвый переулок, и Томис тут же почувствовал на себе десятки не приветливых взглядов. Измеритель покосился влево, потом вправо. Люди стояли у окон, их мура воззирали на непрошенных гостей. Там были дети в родительской одежде, ещё не сношенные до дыр, были взрослые, мужчины и женщины, чёрные и белые, потрёпанные и не очень. Всех их объединяли две вещи: они недолюбливали друг друга и на дух не переносили чужаков. Интересно, как они отнесутся к тому, что мы собираемся прижать одного из них. Наверное, не обрадуются. но и вмешиваться не станут, хотя надо быть готовым ко всему. «Довольно странное чувство, когда неудачники смотрят на тебя, как на неудачника», заметил Кейси. «Приятно не шибко, но помогает с самооценкой». Томас промолчал, хотя мысленно согласился с другом. Вскоре впереди показался дом Стивена. «Вон его дверь», сказал Кейси, мотнув головой в сторону здания. Стервятник жил на первом этаже. Шторы на окнах были задёрнуты, поэтому увидеть, что происходит внутри, не представлялось возможным. Кейси, не раздумывая, подошёл к уродливой двери, обшитой ржавыми железными листами, и постучал в неё кулаком. Изнутри послышался чей-то приглушённый крик, как будто ребёнок плачет. С удивлением понял Томас: "Кто?" спросил мужской голос из-за двери. Судя по всему, это был Стивен. "Берт, давай, открывай", рявкнул Кейси. В несколько мгновений царила тишина. Видно, Стивен пытался понять, почему рыжий вышибала из рогов и копыт решил припереться к нему так поздно. А потом ригель с характерным лязгом спрятался в замок, и дверь отворилась, явив гостям помятую физиономию стервятника. По взлохмаченным волосам и красным глазам том издогадался, что здоровяк уже спал. Чёрт, недоуменно вылупившись на кейсе, буркнул Стивен. На нём была старая клетчатая рубашка, заляпанные чем-то тапки и смешные, растянутые на коленях штаны, которые вечно сползали вниз. Опомнившись, он попытался закрыть дверь, но бародач коротко, без замаха, врезал ему рукоятью револьвера в подбородок. Верзило охнув, отшатнулся назад и схватился рукой за ушибленное место. Позади послышались торопливые шаги. Томас обернулся и увидел, что к ним приближаются трое мужчин в чёрных плащах. "На ходу вытаскивая из карманов внутрь", завопил измеритель. Он вместе со слегка опешившим от его крика Кейси ввалился в квартиру и торопливо захлопнул дверь. "Да что ты творишь?" рявкнул бородач. "Ах вы гады!" воскликнул Стивен. Он замахнулся, чтобы вмазать Кейси в челюсть. Когда в дверь застучали пули, все трое моментально втянули головы в плечи. "Фейт, в чулан, живо!" прорал Верзилов в комнату. Под градом пуль зазвенели стёкла, осколки посыпались на настоящий под окном диван, вынудив стервятника и его гостей чертыхаясь рухнуть на пол. "Это за вами!" перекрикивая шум, вопросил Стивен. "Надеюсь, что нет", в тон ему ответил Кейси. Внезапно выстрелы стихли. Бородач Чертыха из поднялся и подойдя к окну, несколько раз нажал на спусковой крючок. Судя по крикам, Кейси удалось ранить кого-то из нападавших. Или даже всех. Вот же суки, проворчал бородач. Подойдя к двери, он распахнул её ударом ноги и вышел. Томас оторвал щику от пола и ошалело уставился наружу. Трое нападавших в разных позах лежали на земле, с трудом шевеля конечностями. Кейси, не сбавляя шага, добил двоих выстрелами в голову, а к третьему подошёл вплотную и замер. Угрюмо глядя на него сверху вниз, раненый пытался дотянуться до пистолета, лежащего у стены. Кейси мотнув головой, пнул огнестрел, и тот жалобно звякая, укатился в сторону. "Какого хрена, Терренс?" процодил бородач. "Ты слишком сблизился с Эльбеносом", прошептал раненый. Брат Гектор сказал: "Тебя уже не спасти. Не огонь, не пули". Кейси вздохнул и пристрелил бормочущего Тернса, после чего развернулся и пошёл обратно в дом. Стивен как раз поднялся с пола, когда Бородач направил на него револьвер и воскликнул: "Отвечай, зачем вы сожгли подвал Альбиноса? Иначе клянусь, я вышибу тебе мозги". "Мы, мы ничего не сжигали", подняв руки вверх, "Вас кликнул Стивен. Это это ошибка." Измеритель, продолжая заворожённо смотреть на трупы стрелков, медленно поднялся с пола и машинально закрыл входную дверь. Голова Томаса немного кружилась, к горлу подступала тошнота. "Они его убил. Убил всех троих. Убил. Убил." Из глубины квартиры послышался детский плач. Томас, Кейси и Стивен, не сговариваясь, Оба разом повернулись на звук, и через приоткрытую дверь чулана увидели смогую девушку лет 20. Бедняжка всеми правдами и неправдами пыталась успокоить голосящего младенца, которого держала на руках. Почувствовав, что на неё смотрят, она резко подняла голову, обожгла Томаса злобным взглядом и одними губами сказала: "Урод". Альбинос шумно взглотнул. "Это всё так неправильно". В его представлении Стивен был настоящим монстром, которого никто физически не способен полюбить. Однако реальность беспощадно вывернула ситуацию наизнанку, превратив стервятника в жертву, а Томаса и Кейси в чудовищ. Боже, из-за нас ведь могли убить его жену и ребёнка, запаздыло подумал Измеритель. Кейси и Стивен тем временем снова уставились друг на друга. Это правда, не мы. Куда тише, чем прежде, сказал стервятник. «Прошу, поверьте!» В старой клетчатой рубашке, в дурацких шортах и не менее дурацких потрепанных тапках он больше не казался Томасу грозным и устрашающим. Обычный парень, почти ровесник, который зарабатывает на жизнь как может, чтобы содержать молодую семью. Бродач открыл было рот, чтобы задать новый вопрос, когда Томас вклинился в разговор. «Почему вы вообще ко мне привязались?» Другие жители города что, уже подписали договор, один я остался. Я не знаю, Холтон. Развёл руками Стивен. Сначала я просто пытался загнать всех, кого не поподи в этот грёбаный профсоюз. Э, потом ты у Пёрси, ну я и рассказал Адаму про тебя. А Адаму? нахмурившись, переспросил Томас. Ну да, пробормотал стервятник, не поняв, что так удивило альбиноса. это тип глава профсоюза. В общем, я когда ему сказал: "Что с тобой проблемы?" Он сразу загорелся, мол: "Приведи мне этого альбиноса, все дело. Я тебя опять нашёл". Ну тут той кореш влез. Стивен покосился на кейсе угрюмо наблюдающего за их беседой. И я смылся. Потом с парнями вернулся, но опять Галяк э с подволом чего. Снова спросил бородач: «Да ничего, говоришь!» — воскликнул стервятник. «Не мы это. Мне вообще сегодня Адам сказал, чтобы я тебя отвалил. Позвонил, значит, в обед и говорит, мол, отбой Стив по Холтону, забудь!» Томас слушал его и не мог понять, в реальности все это происходит или во сне. «Глава профсоюза Адам, мастер, который делает кольца, тоже Адам». Сразу после того, как один Адам дал не кольцо, другой Адам сказал Стивуну, чтобы он от меня отстал. Что это? Чёртово уимы совпадений? Твою ж мать, вдруг сказал Кейси. Томас вопросительно уставился на спутника, и тот хмуро пояснил: "Сирены, копы на подходе. Видно, кто ты из местных вызвал". И точно. Стоило альбиносу прислушаться, И он тоже рас слышал пока ещё далёкий, но от того не менее пугающий вой. А где, где живёт этот Адам? дрожащим от страха голосом спросил Томас. Сентвей, мол с не дыже до пятой виню. ответил Стивен. Дом прямо во дворе, такой себе богатый. Живей, ну! прикрикнул Кейси. Там четыре квартиры, вам в первую. Всё бывает. буркнул бородач и снова распахнул дверь ударом ноги. Стивен открыл было рот, чтобы что-то сказать, но передумал и только махнул рукой. "Давай же, Томми", бросил Кейси через плечо. "Поторяпливайся". Измеритель метнулся к выходу, у самого порога задержался и, оглянувшись, тихо сказал: "Извини за квартиру. Надеюсь, не увидимся больше". "Ты тоже извини", помедлил и буркнул Стивен. «Мисье Лишнев, работа такая. Ну где ты там застрял?» раздражённо вопросил Кейси. Томас рассеянно кивнул и вышел за порог. Стивен посмотрел ему вслед, потом перевёл взгляд на бардача, стоящего рядом с трупами. «И если полиция спросит, скажи, что они сами друг друга поубивали», велел Кейси, и когдастервятник медленно кивнул, трусцой устремился прочь. Томас едва за ним поспевал, хотя был вдвое моложе. Это вестники? спросил он, наконец поравнявшись с бородачом. Те мудаки? уточнил Кейси. Они. Да. Но почему они хотели нас убить? Судя по тому, что сказал мне тот парень Терренс, из-за нашей с тобой дружбы. Видимо, в сраной книжке сраного Адама Коингтона что-то есть на этот счёт. Но я вы, так и не смог заставить себя её прочесть. И с новое имя отдам. Не слишком ли много Адамов? Впрочем, сейчас это уже не так важно, продолжил Кейси. Важно, что нас видели все окрестные жители. Поэтому держи зачарованное кольцо под рукой и будь готов надеть её, как только я скажу. Понял? Понял. Эх, ещё по брице переодеться. А, ладно, глядишь, пронесёт. Ночь темна. Несколькими мгновениями спустя они скрылись в одном из множества проулков. К тому моменту вой сирен стал настолько громким, что почти заглушил детский плач. Боль. Первое воспоминание Нельсона о новом месте. Она пронзила правый бок, потом из острой перешла в зудящую. Проходимка скрипнул зубами. К мигреням и ознобу он уже привык, но нынешний недуг, кажется, был чем-то новеньким. Собересь. Не время скулить. Проход привёл Нельсонова в просторное здание с высокой крышей. Слева от зеркального портала горой лежали мешки с неизвестным содержимым. Справа возвышалась другая гора, накрытая сверху огромным куском брезента. Людей в здании, похоже, не было. Или просто хорошо прячутся. Ведомый любопытством, проходимец подступил к горе мешков, опустился на корточки и развязал один из них. Едва верёвка ослабла, Наружу просыпалось несколько серых камешков. Хмурясь, Нельсон подобрал один из них и понюхал. Корв? Это что? Склад корфа? Оглянувшись, проходимец уставился на гору, скрытую под брезентом. А там что? Тоже корв? Поднявшись, Нельсон приблизился и заглянул под край. Твою ж мать. Это был не корв. Вовсе нет. Целая гора разномастных артефактов. Огромная куча железяк. Так много, что даже ящерка снова проснулась и досадливо обожгла грудь. Это что, ещё одно логово складника? Хотя эти вроде бы обычно в пещерах живут. Стараясь не обращать внимания на жжение ящерки и боль в боку, проходимец обошёл гору кругом и с удивлением обнаружил, что под дальним краем брезента скрываются перемотанные бичёвкой стопки книг, тяжёлых и толстых. Судя по переплётам, книги были довольно новые. Скользнув взглядом по корешку одной из них, Нельсон прочёл позолоченную надпись: Истинно первоначальное. Какой-то религиозный трактат, похоже. Боль всё не уходила, отвлекая от размышлений точно назойливая муха. Раздражённый, Нельсон задрал рубашку, чтобы взглянуть на зудящее место. Каково же было его удивление, когда он увидел на правом боку небольшое с долларовой монетку белое пятнышко. Это что, складник работа или что? Лай ищейки отвлёк Нельсона от созерцания странной отметины. Повернувшись, он увидел, что стальная собачка передними лапами упирается в дверку, врезанную в одну из створок массивных ворот. Слушай, ну может, ключ всё-таки тут? проворчал Нельсон. Гляди, сколько артефактов Но шейк, разумеется, и ухом не повела. Скрипнув зубами, Нельсон побрёл к магическому псу. Походе он проверил, на месте ли пистолет, но вытаскивать его не стал. Вдруг снаружи находится полицейское управление. Куда я вообще попал, интересно? Это Стонпорт? Таск-Сити? Какое-то другое место? Замок в двери оказался необычный. Чтобы его открыть, достаточно было нажать на серую кнопку. Интересная штуковина, не видел таких прежде. За дверью оказался пустынный переулок. Ищейка, обрадованная тем, что путь свободен, выскочила наружу и побежала вперёд по узкой дороге. Нельсон переступил через порог и, отойдя на несколько шагов, оглянулся на покинутый склад. Высотой в два человеческих роста, с покатой крышей, он стоял особняком от других зданий, но при этом как будто всячески пытался казаться неприметным. Серо-и стены, грязно-серый шифер, бледно-серые ворота. Интересно, кому он принадлежит? Может, автору тех книг, а даму, как там его? Услышав нетерпеливый лай, Нельсон нехотя последовал за стальной собачкой. Местность вокруг казалась проходимцу совершенно незнакомой. Слева от широкого тротуара редком располагались трёхэтажные дома. Справа тянулось приземистое здание со множеством чёрных и тёмно-зелёных ворот, то ли гаражи, то ли склады. Редкие деревья с жёлто-красными кронами шелестели листвой на прохладном осеннем ветру и трепали грязные волосы проходимца. На Стоунпорт вроде бы не похоже, хотя я не сказать, чтобы прямо по все улицы излазил. Дверь одного из подъездов распахнулась, и наружу вывалился хмурый краснолицый мужчина лет 50. с помятой сигаретой в зубах, пошатываясь, он подошёл к краю тротуара, закурил и прищурив левый глаз, правым уставился на бегущую мимо ищейку. Проводив её взглядом, краснолицый повернулся к Нельсону и заплетаящимся языком спросил: "Тварь зверюга моя?" Не замедляя шага, ответил проходимец: "А что за порода? Заморская, поди?" Э, я таких в Андерсайде что-то не видел. В Андерсайде, в Андерсайде. Где это вообще? Куш не за спящим лиморием. Не знаю. Бросил Нельсон на ходу. спешим. Минаю, «Ну спеши, молодёжь, крикнул пьяница ему вслед. Один хренный куда не успеешь, по себе знаю. А, чтоб тебя. Нельсон даже не оглянулся. вступать в спор с местным горлопаном он, конечно же, не собирался. Длинное здание наконец закончилось, и дорога свернула за него к двухэтажному дому. Рыжие кирпичные стены с белыми венами цемента, тёмно-коричневые рамы в окнах, черепичная крыша. Этот дом не был близнецом того, где обитал Шеймус, но мысль при виде его возникала схожая: в таких домах бедняки не живут. Кто такие эти Арвили? У них свой банк, «Фабрика? А может, это был их склад? Хотя мне ли не плевать?» Единственное, что по-настоящему волновало Нельсона, это ключ. Ищейка нырнула в приоткрытую дверь подъезда, проходимец вошел следом, вместе с остальной собачкой вбежал по ступенькам и остановился, когда его поводырь замер возле одной из дверей первого этажа. «Тут?» — уточнил Нельсон. Ищейка тявкнула, и он поспешно прошептал. Да я так спросил. Помалкивай, в общем. Стальная собачка послушно затихла, и Нельсон, закусив губу, окинул дверь хмурым взглядом. Большая, крепкая. Впрочем, мне же её не таранить, а замок надо взламывать. Интересно, хватит ли навыка? С шиемусом Динн ковырялся. А я 100 лет уже не практиковался. Да и последний вскрытый замок у отца. Был куда как проще. Ладно, разберемся. Все равно сначала надо окна проверить. Ищей-ка, ждать!» Велел Нельсон и, зажав стальную собачку под мышкой, вышел на улицу. Ветер там разбушевался не на шутку. Резкие и мощные порывы гнули ветви деревьев, срывали с них листву и швыряли ее на асфальт. Украдкой утерев проступившие на глазах слезы, Нельсон пошел вдоль куцей осенней клумбы к углу дома. Пристальный взгляд проходимца скользил по окнам первого этажа. Темно, темно. Скрип. Что ещё за скрип? Звук был едва слышный, но весьма характерный. Как будто петли. Форточка? Хмурясь, Нельсон обогнул дом и замер, когда увидел открытое Настино окно. Залезть в него не составит труда, но не может же всё быть настолько просто. поколебавшись недолго, вернуться к двери и попытаться счастья с замком или пойти по лёгкому пути, Нельсон сунул собачку за пазуху и подпрыгнув, ухватился за край рамы. Ищейка в недрах куртки протестующе звякнула, но не выпала, и проходимец, прикусив кончик языка, подтянулся и забрался внутрь. Ящерка обожгла грудь так неожиданно и сильно, что Нельсон, потеряв равновесие, свалился с подоконника на пол. По счастью, Там был постелен толстый серый ковёр, и падение проходимца не вызвало особого шума. Лёжа на полу, Нельсон смотрел на высокий потолок и пытался понять, что с ним только что случилось. Очередная магическая защита по этому окну на распашку. Луна в ту пору была очень яркая, и Нельсон смог в деталях рассмотреть комнату, в которой очутился. Прямо сейчас проходимец лежал у книжного шкафа, за зеркальными дверями которого на полках красовались разнообразные томики. В самом центре комнаты, под массивной люстрой, висящей на не менее мощном крюке, темнели два кожаных кресла и кожаный же диван. Дополнял композицию журнальный столик, на котором стояли несколько бутылок с неизвестным содержимым, пустой стакан и пепельница с десятком окурков. Сиреневые стены были украшены портретами неизвестной женщины сомнительного качества, но в дорогих рамах, что, вероятно, вдвое увеличивало стоимость полотен. «Хозяина, похоже, нет. А что насчет ключа? В этой он комнате или в другой?» Вытащив ищейку из-за пазухи, Нельсон бережно поставил ее на ковер и прошептал. «Ищейка, давай уже найдем этот чертов ключ Доминика Орвиля, только тихо и не гавкай». Стальная собачка послушно засеменила к двери, находящейся в противоположном углу комнаты. Кажется, она даже бежала чуть медленнее, чем обычно. Умница, подумал Нельсон, поднимаясь с пола. Они вышли из гостиной и оказались в просторной прихожей. Кроме большого шкафа, в котором, видимо, хранились одежда и обувь, здесь были три двери: громадная входная и две вполне классические, которые вели в другие комнаты. На полу лежала медвежья шкура. Увидев её, Нэлсон от чего-то вспомнил про складников. Собачка тем временем подбежала к одной из межкомнатных дверей и по традиции опёрлась на неё передними лапами. Нэлсон подошёл и, взявшись за дверную ручку, едва сдержался, чтобы не вскрикнуть. Неутомимая ящерка снова обожгла грудь. Ещё заклятье. Что ж за паранойи эти арвили? Стиснув зубы, Нэлсон повернул ручку и открыл дверь. Ящерка кипела. Проходимцу показалось, Ещё немного, и у него из-под рубашки повалит дым. Господи, да чего ж больно. Стоило однако отпустить ручку, и я щеркамигом успокоилась. Так, ещё одну напасть пережили. Знак бы, сколько ещё впереди. Собачка шмыгнула внутрь и побежала к кровати, стоящей у дальней стены, прямо под огромным окном. Шторы были задёрнуты, и оттого внутри царил полумрак. Единственное, что смог рассмотреть Нельсон, это стулья, стоящие вдоль стен, прикроватную тумбочку и человека, спящего на кровати. Одетый в синюю пижаму, человек лежал на боку и громко храпел. «Это, вероятно, и есть Доминик». Как назло, собачка побежала прямиком к кровати и с разгону запрыгнула на нее. «Ищи-ка, стой!» – торопливо прошипел Нельсон. Но было поздно. Прежде чем команда сработала, стальная собачка влетела в спящего Доминика. Тот от неожиданности подскочил и сел, уставившись на ночного гостя красными сосно глазами. Ищейка же свалилась на пол и осталась лежать. Как как ты сюда попал? о торопел его просил хозяин. Охранное заклятие. Нельсон не дал ему договорить. Выхватив из кармана пистолет, он направил его на Доминика и воскликнул: "Ключ, живо!" Голос проходимца дрожал от волнения. Украсть у кого-то старую ржавую железку это одно, а угрожать пистолетом всё-таки совсем другое. Нет. Дядюшка Луис точно бы такого не одобрил. Какой ключ? Чувствуя его сомнения, усмехнулся хозяин. Ты же уже внутри, кретин. Нельсон открыл рот и закрыл. Он не знал, как объяснить Доминику, что именно от него хочет. Почему собака рвалась прямо к нему? Потому что ключ у него в кармане. Или Нельсон шагнул к кровати. Доминик выставил перед собой руку. Ты чего удумал? Сиди, не дёргайся, рявкнул проходимец. Хозяин послушно замер. Он тоже нервничал, хоть, кажется, и куда меньше, чем Нельсон. По крайней мере, взгляд хозяина был скорее злобным, чем испуганным. Игнорируя бешеный стук пульса в висках, Нельсон подошел к кровати вплотную. С такого расстояния, даже в слабом свете луны, еле-еле пробивающемся внутрь сквозь шторы, проходимец сумел рассмотреть шнурок, висящий у Доминика на шее. Вот он где. «Снимай ключ и давай сюда!» Отступив на шаг, процедил Нельсон. Доминик вздрогнул. Взгляд его из негодующего стал удивленным. «И зачем тебе старый ржавый ключ, парень?» Он не открывает ничего ценного, поверь. Возьми лучше мой бумажник. Там почти 1000 оливеров. Тебе надолго хватит. Не нужны мне никакие орвили. Ключ давай. Ты не знаешь, что такое оливеры? Недоверчиво произнёс Доменик. Он медленно повернул голову и посмотрел на ищейку, лежащую на полу, после чего снова повернулся к Нельсону. Теперь, помимо удивления, Во взгляде хозяина был ещё и страх. Нет, этого не может быть, пробормотал Доминик, качая головой. Он не смог бы. Не должен был. Хватит бормотать, воскликнул Нельсон. Давай мне чёрта в ключ и дело с концом. Он решительно шагнул к Доминику и ловко ухватившись за шнурок, резко дёрнул его на себя. Нет, воскликнул хозяин. Шнурок, похоже, был очень старый. По крайней мере, порвать его оказалось легче лёгкого. Тяжёлый ключ, уже ничем не сдерживаемый, соскользнул и упал на пол. Доминик прямо с кровати прыгнул вниз, но Нельсон снова оказался шустрей. Успел пнуть добычу ногой так, что она укатилась к двери. Хозяин неуклюже плюхнулся на пол, пальцы его схватили лишь воздух. "Сычаныш", прошипел Доминик. Он на четвереньках бросился к ключу, скрипнув зубами от досады. Нэлсон влепил Доминику ногой в лицо. Удар вышел такой силы, что хозяина отбросило в сторону и перевернуло. Упав на спину, он схватился обеими руками за разбитый нос и гундосо проорал: "Эх, ты тварь!" Не теряя времени даром, Нэлсон подхватил ржавый ключ и выскочил из комнаты, на ходу бросив: "Ищейка, за мной!" Стальная собачка моментально ожив, перепрыгнул через Доминика И Опрометтию бросилась за улепетывающим хозяином. Нельсон ураганом пронёсся через гостиную и с разбегу, взлетев на подоконник, выпрыгнул наружу. Магическая защита снова нагрела ящерку, и та раскалённым клеймом ужалила грудь проходимца. Боль немного дезориентировала Нельсона, и он едва не подвернул ногу, когда приземлялся. С трудом удержав равновесие, проходимец бросился за угол и побежал к зданию склада, вперёд, к проходу. пульсировала в голове у Нельсона единственная мысль. Позади громко скрипнули петли, и Доминик проорал: "Стой! Кому говорю?" Кейси и Томас только-только вошли во двор, когда где-то поблизости раздался выстрел. Вздрогнув, друзья завертели головами, пытаясь понять, откуда донёсся звук. "Сюда", громко прошептал Бородач и первым нырнул в кусты, которые живой изгородью окружали прямоугольную клумбу. Кто это стреляет? шёпотом спросил альбинос, последовав за товарищем. Кейси раздвинул ветки и уставился на дом Адама. Вон, в окне, посмотри. Похоже, что наш. Томас выглянул в щель, прищурился. В окне первого этажа действительно был какой-то мужчина в синей пижаме, высунувшись по пояс, он стрелял из пистолета. Куда? Или точней, в кого? А "Он и его мишень бежит", пробормотал Кейси, глядя в сторону. Томас повернул голову и тоже увидел два силуэта, человеческий и собачий, которые стремглав неслись по дворам. "Да чтоб тебя, сука!" выругался мужчина в окне. Томас снова уставился на него. Отчаявшись попасть в беглеца, стрелок опёрся на подоконник обеими руками и громко выругался. Теперь одинокий дворовый фонарь Полнесносно освещал лицо мужчины. Оно было перемазано кровью, но это не помешало Томасу уверенно сказать: "Да, это он, Адам". Кейси подался вперёд и хмурясь уставился на хозяина квартиры. Тот, будто почувствовав на себе взгляды друзей, с остервенением захлопнул окно и задёрнул шторы. Снова повернувшись к Томасу, Кейси осторожно уточнил: "Ты точно уверен, что не обознался?" "Точно." А почему ты спросил? Да потому что этот тип до жути похож на одного моего знакомца по имени Доминик, угрюмо пробормотал Кейси. Томас удивлённо захлопал глазами. И как это понимать? Аддам делает кольцо альбиносом. Аддам возглавляет профсоюз. Аддама на самом деле зовут вовсе не Аддам, а Доминик. И Кейси, слушай, а Получается, это он дал тебе твое кольцо? Вдруг спросил бородач. Ну, да. А можно на него взглянуть? Что-то есть у меня нехорошее предчувствие. Томас нехотя сунул руку в карман и пошатнулся. Что случилось? Подхватив друга под локоть, обеспокоенно спросил Кейси. Магия, промямлил Томас. Как будто от кольца новая... Та старое так не сшибало. Лоб альбиноса в момент покрылся испариной, во рту пересохло, а язык стал заплетаться, как у пьяного. "В каком кармане кольцо?" быстро спросил Кейси. "Давай заберу, чтоб ты не мучился". "В правом", вяло ответил Томас. Картинка плясала перед глазами, словно бог взял мир обеими руками и хорошенько встряхнул. Кейси без застенчиво сунул руку в карман И выдышив кольцо поднёс его к глазам. Придирчиво осмотрел, а потом размахнулся как следует и по высокой дуге отправил его в полёт. Кольцо сверкнуло в свете фонаря и растворилось во мраке, будто его и не было. Эй, слабо возмутился Томас. Картинка остановилась. Бог решил пощадить мир и ушёл заниматься другими делами. Видишь, сразу отпустило. Кейси легонько хлопнул его по плечу. Не жалей. Явно тут с этими кольцами что-то нечисто. Бородач оказался прав. Измерить у людей действительно моментально стало лучше, хотя не сказать, что боль ушла совсем. Видимо, прямо сейчас Адам Доминик творил какую-то особенно сильную волшеббу, которую Томас чувствовал даже на расстоянии 50 футов. Словно подтверждая его догадку, в одной из комнат главы профсоюза вспыхнул свет. Жаль, Из-за задернутых штор ничего не видно. Что будем делать? хмуро спросил Томас. Предлагаю подождать, подумав, ответил Кейси. Всё равно, пока там такой магический фон, внутрь нам не пробиться. Тебя скосит ещё на подходе. Постоим, посмотрим. А если начнётся заварушка, копы приедут или ещё что, свалим огородами. Не совсем понятно, чего мы ждём. «И что будем делать, когда этого чего-то дождёмся?» — признался Томас. «Ждём, когда он снова уляжется спать. Потом стучим к нему в дверь и встречаем его дулом револьвера», — пожал плечами бородач. «Этим мы выиграем немного времени, а там, глядишь, он вспомнит меня и получится разойтись миром, так сказать, в памяти былых деньках». «Даже близко не представляю, что вас связывало». Ух, это долгая и не очень приятная история, если уж быть честным. Речь о чём-то незаконном, не унимался Томас. Ты поэтому не хочешь рассказывать? Рёв карбюраторного мотора прервал их разговор. Жёлтое такси влетело во двор и замерло у подъезда. Задняя дверь машины открылась, и наружу вылез светловолосый парень лет двадцати с небольшим. Пошатываясь, он кое-как поднялся на крыльцо, и скрылся внутри. Кейси и Томас переглянулись. «Может, это в другую квартиру?» предположил Бородач. Альбинос пожал плечами. Он уже отчаялся разобраться в этой запутанной истории. Такси, оставив клиента, унеслось прочь, но в скорости вместо него приехало другое, а тому на смену третье. Машины приезжали и уезжали, из них выходили и скрывались в доме молодые парни, чем-то неуловимо похожие друг на друга. Томас хмурился, но никак не мог понять, что происходит, пока из очередного такси не вылез Патрик. "Не веришь своим глазам", сказал измеритель. "Что?" встрепенулся Кейси. "Тот самый? Твой друг альбинос?" "Патрик, подобно другим молодым людям до него, исчез в авраке подъезда". "Ага", буркнул Томас. "А те предыдущие, они, получается, тоже бывшие альбиносы?" Не знаю, возможно. Если да, то они точно все в кольцах этого Доменика. Кожа у всех розовая, а не бледная. Выходит, он как-то использует магию колец, чтобы созвать к себе альбиносов, пробормотал бородач. Вот только зачем вы ему нужны? Томас пожал плечами. Он не понимал, что происходит, но втайне радовался, что Кейси вовремя выкинул его кольцо в отму. В квартире Доминика происходило нечто странное, и Томас определенно не желал принимать в этом участие. Пожалуй, никогда прежде Нельсон так не радовался попаданию в логово-складника. Нет, конечно же, он не шел по коридору, насвистывая себе под нос. Но настроение заметно улучшилось, ведь теперь у проходимца были оба ключа, и он мог избавиться от черной метки-складника, а заодно помочь Дину. Правда, не ясно, что с ним сделал Шеймус. И как разобраться с фостером? Но к этим вопросам мы ещё вернёмся, обязательно вернёмся, как только распрощаемся со складником Раса навсегда. В одушевлённый проходимец свернул за угол и замер, увидев, кто дожидается его в пещере. Это и есть твой Нельсон, верно? Водя ствол револьвера по виску бледного Дина, спросил темноволосый мужчина лет 40 с небольшим. Пленник медленно кивнул. Насколько мог Учитывая, что второй рукой не знакомятся со спины, обнимал его за шею. "Это что же? Шеймус", догадался Нельсон. "Удивительно, как он похож на своего брата Доменико, разве что усов не носит". В нескольких футах от мужчин с каленированными зубы переминался с ноги на ногу уродливый складник. "Почему он не нападает? Опять какая-то магическая защита". "Верни что украл". «И твой дружок не умрет», — без прелюдий сказал Шеймус. «Ты про ключ?» — осторожно уточнил Нельсон. «Про оба ключа. Ты ведь, думаю, уже успел навестить моего брата. Иначе бы так не мчался сюда. Верно я говорю, Дин?» «Верно», — нехотя признал пленник. «Вот. Так что давай без глупостей да без резких движений. Просто достань ключи и передай их мне». Хорошо. Ответил Нельсон. Он медленно запустил руку в карман куртки и вытащил ключи Арвили. Складник, едва их увидев, разволновался больше прежнего. И почему его так беспокоят эти ключи? "Давай, тащи их сюда", велел Шеймус. И снова Нельсон подчинился. Медленно и неохотно он пошёл к Шеймусу и Дину. Ключи Нельсон переложил в левую ладонь. Правая рука проходимца свободно болталась взад-вперёд. Вдруг сбоку что-то мелькнуло, и блестящая железяка, стукнув Арвиле по голове, с жалобным звяканием упала на пол пещеры. Шеймус пошатнулся и, повернувшись к складнику, гаркнул: "Ты что? Совсем одичал, Майкл? Что ещё за шутки?" "Майкл, а не с Шеймусом что, знакомы?" Майкл тем временем продолжил обстрел. Размахнувшись, он швырнул в Шеймуса ещё какую-то жестянку. а сразу следом за ней еще одну, покрупней. «Вот он, шанс!» Правая рука Нельсона нырнула в карман куртки. «Да твою мать!» рявкнул Шеймус. Рассверепев, он отпустил шею Картера и прикрыл голову рукой, защищаясь от очередного снаряда. «Только ради тебя, Виви!» «Ложись!» рявкнул Нельсон, и Дин, не раздумывая, рухнул на пол. Шеймус повернулся на голос, и даже почти успел поднять руку с револьвером, но проходимец нажал на спусковой крючок раньше. Пуля попала Орвилю точно в грудь, и он, содрогнувшись, выронил ствол, а потом и сам упал на взничь. Не успел Нельсон опустить руку с пистолетом, как Майкл сорвался с места и, рухнув всем весом на грудь умирающего Шеймуса, полоснул его когтями по горлу. Кровь брызнула во все стороны. Издав предсмертный хрип, Шеймус стих. Уже окончательно. Дин Бледный от страха, как был на четвереньках, метнулся к Нельсону, и тот, кряхтя, помог ему встать. "Ключи!" прорычал волк, не оборачиваясь. "Дайте мне ключи". Проходимцы переглянулись. "Пойдёшь?" одними губами спросил Нельсон. "Издеваешься?" Дин отпрянул от него, как от чумного. Нельсон шумно выдохнул, покачал головой и медленно пошёл к Майклу. Тот по-прежнему стоял на коленях, спиной к проходимцам. Нельсон даже задумался, а не выстрелить ли складнику в затылок, пока есть такая возможность. Когда волк всё-таки обернулся и протянул окровавленную лапу: "Давай к сюда, живо". Нельсон вздрогнул, но ничем более не выдал своего волнения и молча передал ключи Майклу. "Наконец-то", прорычал складник. Он медленно развёл лапы с ключами в разные стороны. и, задрав голову, громко взвыл. Нельсон от неожиданности попятился к Дину, который из последних сил сдерживался, чтобы не броситься на утек. Увы, чтобы попасть в коридор, который вел обратно в горы близ Стоунпорта, необходимо было как-то проскользнуть мимо воющего складника, только что хладнокровно добившего раненого Шеймуса. Ну его к черту! Мало ли что ему в голову взбредет! Ключи Орвили меж тем начали светиться красным. Одновременно с этим и ящерка, из умеренно тёплой, сделалась горячей и снова обожгла хозяину грудь. Смотри, воскликнул Дин. Скрепя зубами, Нельсон снова поднял голову и с удивлением обнаружил, что Майкл преображается буквально на глазах. Звериные черты медленно, но верно уступали место человеческим. Шерсть на лапах и голове превратилась в волосы, одежда повисла на утративших фантастический размах плечах, словно на вешалке. А волчий вой перетёк в крик. Проходимец наблюдали за трансформацией Майкла, не в силах отвернуться или хотя бы моргнуть. До того завораживающее это было зрелище. Только когда складник бессильно уронил руки с дымящимися ключами, Нельсон позволил себе перевести дух. "Что это было?" пробормотал Дин, отарапело посмотрев на товарища. "Спроси что-нибудь полегче", буркнул тот. Ящерка тоже позволила себе передышку. Нельсон даже коснулся её через рубашку, чтобы убедиться, не расплавилась ли она. Нет, на месте. Хорошо. Майкл внезапно поднялся и резко повернулся к проходимцам. В человеческом обличии он уже не выглядел таким грозным, как прежде. Теперь Майкл напоминал одичавшего паломника, который покинул цивилизацию пару лет назад и за это время успел порядочно сбрендить. длинные грязные волосы, кудлатая борода и безумные, налитые кровью глаза. Кто же он такой и почему так ненавидит этих орвилей? Отбросив ключи в сторону, оборотень подошёл к Нельсону, протянул руку и сказал: "Давай сюда саламандру". "Кого?" не понял проходимец. "Оберег, который висит у тебя на шее. Верни его мне". "Но Не испытывай моё терпение, парень, покачав головой, сказал Майкл. Я слишком долго ждал этого дня, так что давай без глупостей. Иначе, он не договорил, но и так было понятно, куда он клонит. Нельсон закусил губу. Расставаться с ящеrcкой он не желал. С другой стороны, связываться со складником, пусть даже в его нынешнем обличье, проходимцу хотелось ещё меньше. Пусть забирает. Тем более здесь я уже Кажется, сделал всё, что хотел, а сарчим мне это саламандра всё равно не поможет. Взявшись за цепочку обеими руками, Нельсон осторожно стянул её через голову, в последний раз взглянул на верный оберег и нехотя вложил его в протянутую руку Майкла. Тот тут же надел артефакт себе на шею и щёлкнув пальцами, сказал: "Метки я убрал, так что можете валить". С этими словами он устремился вглубь пещеры, на ходу зычно воскликнув: «Ищей-ка! Ко мне!» Стальная собачка стремглав бросилась за складником. «Ее ты тоже заберешь?» Хмуро спросил Нельсон. «Пошли, молю!» Прошипел Дин. Он взял приятеля за локоть, но тот явно не собирался уходить без ответа. «Да, заберу», повернувшись, сказал Майкл. «А ты что-то имеешь против?» «Пошли!» Продолжал настаивать Дин. Мы рисковали жизнью ради твоих ключей. А ты теперь просто забираешь у нас все артефакты, будто не слыша просьб, спросил Нельсон. Разве это справедливо? Эти артефакты дал вам я. Я, понял? И теперь просто возвращаю их обратно. Всё, не тратьте моё время понапрасну. Отвернувшись, Майкл побрёл дальше. А есть тут коридор, который приведёт нас не в горы, а прямиком в Стоунпорт. Задал новый вопрос Нельсон. Складник устало вздохнул и неохотя, повернувшись вновь, саркастически произнёс: "Ой, ах, но коридор, который ведёт в ваш мир, здесь только один". "В наш мир?" переспросил Нельсон. "Больше ни слова". Подняв вверх грязный указательный палец, предупредил складник: "Он нас сейчас точно прибьёт". Прошептал Дин. Ему, наконец-то, удалось сдвинуть товарища с места, и вместе они побрели к проему на другом конце пещеры. «Почему, он сказал, в ваш мир?» — ломал голову Нельсон. «Неужели, неужели я побывал не просто в другом городе или стране, а в другом мире?» Убедившись, что проходимцы покинули его логово, складник прошел вглубь пещеры и, остановившись рядом с небольшой горкой артефактов, опустился на корточки. Это был его особо убийственный набор, который Майкл кропотливо собирал последние несколько лет. Что ж, процедил складник, поднимая с земли увесистый бронзовый молот. Пришла пора отомстить. Распехав мелкие артефакты по карманам, Майкл поднялся и свистнув в стальной собачки велел: "Отведи меня к Доменику Арвилю". Ищейка бросилась в нужный коридор, и Майкл побрёл следом за ней. Ящерка чувствуя близость молота, жгла складник у грудь. Но он не обращал на это внимания. Табакерка, некогда принадлежавшая торгошу Оцуну, успешно гасила боль. Это позволяло Майклу не отвлекаться от мыслей о долгожданной мести. За Джерри, за Ташу, за Питера, Клер и Литу, за всех. Чьи жизни вы, ублюдки, превратили в бесконечный ад? Вскоре в пещере не осталось никого. кроме Шеймуса Арвила. Но он технически перестал быть кем-то ещё четверть часа назад. Чат спать охота. Зевнув, признался Жук. Они с Гундосом Бобби дежурили у пятой двери и откровенно скучали. Все, кто проработал на Арче хотя бы годик другой, уже знали, что здесь никогда ничего не происходит. Бакури посоветовал Бобби. Да сколько ж можно-то, блин. Я пачкой уже с ходу почти сдыхал. Хвыркнул жук. Тогда просто заткнись. Не могу. Когда болтаю, хоть как-то держусь. А так заткнусь так всё. Туды-сюды, глаза слипаются. Слышь, жук, затрахал, раздражённо сказал Бобби. Какого хрена нас опять вместе поставили? Я уже устал с тобой торчать по караулам. Привет, парни. Вдруг донесся до ушей дозорных чей-то голос. На бандитов это произвело тот же эффект, что и армейский гор на раннем утром. Вскочив с насиженных мест и похватав револьверы, дозорные повернулись и облегченно выдохнули, когда увидели идущего к ним стилета. «Отдыхаете?» — спросил он на ходу. «Ой, ну не начинай!» — поморщился Бобби, пряча огнестрел за пояс. «Сам же тут когда-то дежурил». Знаешь, как тут? Он не успел договорить. В каждой руке стилета волшебным образом возникло покинжалу. Синхронный взмах обеими руками две разрезанных глотки. Зажимая раны дрожащими руками, Бобби и Жу крухнули на землю и остались лежать, глядя друг на друга стеклянными глазами. Стилет окинул трупы равнодушным взглядом, повернулся и громко свистнул. В скотте, Фойт и другие налётчики Гудмана, выбравшись из укрытия, подошли к убийце. Большинство были вооружены автоматами, но Риган и Фойт остались верны револьверам. «Ты их знал?» — спросил Скотти, пока стилет, опустившись на корточки, вытирал кинжалы от крови курткой покойного Бобби. «Тебя это не колышет!» Выдернув из кармана жука связку ключей, грубо ответил убийца. Поднявшись, он побрел к пятой двери. Фойт подошел к Скотти, встал рядом, посмотрел вопросительно. «Думаешь, мы можем хоть каплю ему доверять?» Тихо поинтересовался тощий пройдоха. Фойд пожал плечами и вслед за стилетом устремился ко входу в здание. «Не мой он, что ли?» Провожая молчуна недоуменным взглядом, подумал Скотти. Бандиты с хмурыми лицами входили в табачную лавку старины Реджинельда. Крохотный магазинчик, который, как казалось, никогда и не работал, Уж точно табличка закрыто сдаётся. Весело здесь, сколько скотти себя помнил. Собственно, теперь понятно почему. Нырнув в табачную лавку одним из последних, Скотти убедился, что замыкающий закрыл дверь на засов и вслед за остальными бандитами полез в подвал. По словам Стилета, потайной коридор, ведущий в логово Арчи, находился под магазинчиком неизвестного Редженалда. А Фостер, похоже, проныр как ещё хуже. «Чем о нем говорят?» Вертикальная железная лестница, ведущая вниз, оказалась старой и ржавой. Пока Скотти, то и дело замирая сердцем, спускался по этой хлипкой конструкции, внизу зажгли несколько фонарей, чтобы хоть что-то видеть. В подвале не было ни ламп, ни даже допотопных факелов. «Интересно, Арчи вообще в курсе, насколько тут все запущено?» Спрыгнув на пол, Скотти подошел к Фойту и Стилету, которые стояли чуть поодаль от других, и спросил: "Что дальше?" "Я вперёд. А вы пока здесь оставайтесь", сказал убийца. "Тот ещё парадозорных будет от силы. Я с ними разберусь и за вами вернусь. А дальше выйдем прямиком к кабинету Арчи". "Добро", Фойт кивнул. Стилет посмотрел на скотте из-под лобья и с фонарём в руке скрылся за углом. "Чёрт в мерзавец!" От одного взгляда мурашки по коже. Время словно замедлилось. Каждая секунда по ощущениям теперь равнялась минуте, а минута стала длиной в час. Что, если ему на самом деле наплевать на мать? И он умышленно ведёт нас в ловушку. Конечно, удавка на шее хороший стимул сделать всё правильно. Но мало ли, что придёт в голову такому отморозку, как Стилет. Наконец Скотти услышал шаги. На всякий случай он достал из кармана револьвер и приготовился стрелять на поражение. "Если чисто", сказал Стилет, появляясь из-за угла. Скучающим взглядом окинув толпу, ощутив нефующие се стволами разной длины и толщины, убийца добавил: "Там, кстати, возможно, придётся стрелять". "Назурные сказали", Фостер в курсе за Гарри, и теперь стягивает людей для обороны. Так, что надо решать все вопросы сейчас. Иначе через полчаса нас просто растопчут. "Веди", сказал Скотти и первым устремился следом за убийцей. Другие бандиты тоже не заставили себя ждать. Нестройным шагом они топали по тайному коридору, вздымая пыль. Скотти, разумеется, не собирался рассказывать Стилету, что прямо сейчас там наверху люди Гудмана уже готовят атаку на оставшиеся четыре входа. «Хотя он, вероятно, и так об этом догадывается. Сам же отметил их на карте». Отряд двинулся дальше. Стилет возглавлял процессию, Скотти и Фойт брили рядом, автоматчики замыкали. Шаги гулким эхом разносились по тайному коридору. «А вот и дозорные, похоже». Налетчики прошли мимо двух убитых автоматчиков, которые в неестественных позах лежали на полу. Кровавые круги вокруг голов покойников В тусклом свете фонарей напоминали жуткие нимбы потухших ангелов, и навевали мысли о преисподней. Четверых своих бывших напарников зарезал и даже в лице не поменялся. И откуда дударч вырвал это чудовище, из сада призвал. Путь от старой ржавой лестницы до деревянной, ведущей к дощатой двери, занял не более 5 минут. Поднимаясь по ступенькам, Скотти всё ждал, что какая-нибудь из них скрипнет, но кажется, Тут за этим следили исправно. Наверное, сидерчи ещё доходит с проверкой, а дальше ленится. У самой двери налётчики остановились, чтобы в очередной раз условиться, как поступят дальше. Я сейчас туда разведаю, что и как, и вернусь, сказал стилет. Повернувшись, он неловко задел Фойта плечом. Отшатнувшись, молчун одарил убийцу хмурым взглядом. Извини, чё ты е я... Отмахнулся 60 лет. А, ладно. Ждите, в общем, я мигом. Он скрылся за дверью. Хмурясь, Скотти оглянулся через плечо и окинул их отряд задумчивым взглядом. Судя по невозмутимым лицам налётчиков, Гудман отправил к пятой двери только самых опытных бойцов, которым прежде уже не раз доводилось бывать в различных передрягах. Но не в такой. Хотя, если 60 лет не выкинет какой-нибудь фортель, Может, всё ещё обойдётся малой кровью. Прошла минута, за ней вторая. Скотти от скуки начал переминаться с ноги на ногу, периодически смотрел на часы, кривился, снова изнывал от ожидания. Наконец сказал: "М-м, долгон что-то". Фойт по традиции промолчал. "Может, придушить его малость", предложил Скотти. "На всякий случай". Фойт задумался, пожал плечами и сунув руку в карман Замер на месте. Даже того слабого света, который пробивался через щели в двери, хватило, чтобы увидеть, как побледнел помощник Гудмана. "В чём дело? Ты что, потерял кулон от удавки?" прошептал Скотти. Фойт медленно кивнул. "Или не потерял", мелькнуло в голове. Скотти вспомнил, как стилет врезался в Фойта плечом. "Вот и весь секрет, сука!" скрипнул зубами. Тощий Пройдох искомандовал: "Вниз, живо!" Солдаты начали недоуменно переглядываться. "Повторяю, вниз, да поживее, если жить хотите", рявкнул Скотти. Это подействовало лучше. Налётчики Гудмана, бормоча что-то под нос, стали нехотя спускаться по лестнице. Скотти оглянулся. Почудилось, или за дверью что-то мелькнуло? "А жись!" воскликнул Тощий Пройдоха, исхватив Фойта за плечи. Вместе с ним рухнул на ступеньки. В следующий миг снаружи запел автомат, и злобные свинцовые осы принялись рвать старые доски двери. Судя по возгласам, кого-то внизу зацепило рикошетом. Скотти отметил это лишь мимоходом. Перевернувшись на живот, он прицелился и трижды выстрелил из револьвера в просвет между досками. Снаружи кто-то громко охнул, и автомат смолк. Пару мгновений спустя на пол что-то упало. «Минус один!» Знать бы ещё от скольких. Стреляй, велел Скотти, повернувшись к лежачему рядом с ним главарезу. Надо их отогнать. Бандитки внул и направив автомат на дверь, открыл огонь. Снаружи ответили, но судя по траекториям пуль издалека, пока автоматчики расстреливали магазины, Скотти перезарядил револьвер и велел спутнику остановиться. Снаружи тоже всё на какое-то время стихло, и Риган, набравшись храбрости, подполз к двери и выглянул наружу через пролом между досками. На полу лежали три трупа, а единственный уцелевший автоматчик только-только отцепил пустой магазин и теперь торопливо прилаживал новый. Надо ловить момент. Просунув ствол револьвера в щель между досками, Скотти выстрелил в голову реза. Тот, вскрикнув, припал плечом к стене и съехал вниз, попутно выронив автомат из ослабевших рук. Скачи Скотти нагло распахнул дверь ногой и еще раз спустил курок, добив раненого бандита. «Минус два, три и четыре. Но где же остальные?» Скотти оглянулся. Кажется, с их стороны обошлось без потерь. Пару человек поцарапали, но и только. «Кто ли еще будет?» «Надо прорываться!» Сказал Скотти, взглядом отыскав Фойта. Тот кивнул, соглашаясь с Риганом. «Черт!» Де да он, правда, не мой. Неужто Гудман доверил подобное не мому? Или весь расчёт на мне? Злиться и обижаться было некогда, а потому с коти ничего не осталось, кроме как взять командование на себя. Вы двое вдоль стен идём не торопясь, откнув первых попавшихся стрелков, распорядился тощий Пройдоха. Следом за ними вы по центру. Дистанция от первых 2 шага. Действуем по ситуации. Но мои команды в приоритете. Всё ясно. Отлично. Теперь дальше. Остальных налётчиков Скотти пустил следом, но не четвёрками, а двойками. Для себя и Фойта он определил свободные роли ближе к центру. Благо, учитывая опыт спутников, можно было не особенно беспокоиться о том, что кто-то с дуру попадёт тебе в затылок. Хотя всякое бывает, конечно. План казался удачным ровно до того момента, Когда под ногой направляющегося бойца, идущего вдоль правой стены, внезапно что-то хрустнуло. Скотти повернул голову на звук и увидел, как из-под подошвы налётчика вырвалось облако сезивого дыма. Миг, и оно поглотило самого беднягу и ближайшего к нему бойца. Крик боли гулким эхом разнёсся по коридору. Облако рассеялось так же быстро, как появилось, явив опешившим налётчикам лишь голые скелеты погибших товарищей. Ничего себе ловушка. Изумлённо глядя, как рассыпаются по полу желтоватые кости, подумал Скотти: "Бандиты, даром что опытные, после такого жуткого зрелища дрогнули и уже не рвались вперёд, боясь наступить на странную мину с убийственным серым облаком внутри". "Дайте очередь по полу", велел Скотти. Двое направляющих без особой охоты подняли автоматы. Пули застучали по полу, вздымая пыль. "Интересно, удастся ли разрядить Одно облако взметнулось над полем и исчезло. Так и не дождавшись кровавой жатвы. За ним второе, третье, всего ловушек оказалось шесть. Полеи, набе полегла. Даже больше. Вперёд, сказал Скотти и первым пошёл дальше, надеясь своим примером вдохновить других. Первым за ним последовал молчун Фойд, другие переглядываясь, тоже поплелись за капитанами. Какие ещё сюрпризы ты нам приготовил, «Арчи!» Благополучно достигнув угла, Скотти прислонился к стене, вытащил из кармана миниатюрное зеркальце, которое ему перед отъездом милостиво ссудил Фойт, и с его помощью быстро заглянул за угол. «Пятнадцать футов до двери, обитой железом. Возле двери никого. Неужто пришли? Кто там внутри, интересно? Арчи, стилет, кувалда?» — И еще черт знает кто и в каком количестве. — Чисто! — доложил Скотти, снова перезаряжая револьвер. — Вы двое! Займите позиции по бокам от двери и ждите моей команды! Ближайшие к нему автоматчики кивнули и отправились выполнять приказ. Не успели они, однако, преодолеть и половину пути, как дверь в кабинет распахнулась. Скотти понял это по скрипу петель. — Твою налево! Воскликнул один из автоматчиков, а потом загудел пулемет. Этот звук Скотти не спутал бы ни с каким другим. Пули застучали по стенам, вздымая облачка строительной пыли. «Ну что вы, твари!» Перекрикивая рокот, проорал Арчи Фостер. «Идите к папочке!» Справа что-то мелькнуло, и Скотти, повернув голову, увидел, что раненый автоматчик, упав на пол, испуганно взирает на него снизу вверх. И взгляд бедняги навсегда утратил фокус. "Здесь!" вдруг завопил Фойд. Произношение и сам голос у него оказались настолько нелепые, что услышавший скотти при иных обстоятельствах наверняка не удержался бы от смеха. Но обернувшись на клич, тощий пройдох обнаружил, что с другой стороны их отряд расстреливают кувалда с 10 лет и ещё три гангстера, возникшие будто из ниоткуда. Опять эти факты. Или тут потайной ластинье? На размышления просто не было времени. Головы резы Гудмана, зажатые с двух сторон, дохли как мухи. Нужно было выправлять ситуацию как можно скорее. Вскинув руку с револьвером, Скотти прицелился и выстрелил. Первая пуля ушла в молоко, но вторая угодила Кувалде в руку. Здоровяк повернулся к обидчику и дико взвыл, однако сделать ничего не успел. Спутники Скотти, предвзяв себя, принялись расстреливать бандитов из автоматов. Покачнувшись, Кувалда рухнул на пол, подмяв с собой стилета и одного из налетчиков Гудмана. Фойд бросился добивать убийцу, но тот, ловко выскользнув из-под туши умирающего друга, от бедра выстрелил в молчаливого помощника Гудмана. Пуля прошила левый бок Фойта. Побледнев, молчун рухнул на пол прямо под ноги к стилету. — Сука! Бляхо-мухо! — дурным голосом возопил Фойд. Стилет усмехнулся. И эта короткая заминка стоила ему жизни. Прежде чем убийца добил раненого Фойта, Скотти успел выстрелить дважды. Обе пули угодили стелету в грудь, и тот, вздрогнув, удивлённо уставился на дымящиеся дыры. Револьвер и кинжал выпали из рук убийцы, а сам он медленно завалился на бок, упав прямиком на своего мёртвого товарища. "Thou mad!" продолжал скулить Фойт. "Да не ори ты, раздербан тебя дракон!" подбежав к Молчину, прошептал Скотти. Трое автоматчиков, сопровождавших Кувалду и Стилета, к этому моменту были уже мертвы. Сорвав с себя куртку, Скотти торопливо скомкал её, приложил к кровоточащей ране Фойта и строго велел: "Держи крепко, как только можешь". "Ганата", пробормотал помощник Гудмана. "Возьми ганату из плава камана". «Босс дал специально для Алси!» Хмурясь, Скотти сунул руку в правый карман окровавленного фойтовского плаща и вытащил оттуда холодный шар гранаты. Чека ее, серая и тонкая, до боли напоминала кольцо покойного Гарри. «Удайся!» – слабо сказал Фойт. Скотти сжал гранату в руке и медленно поднялся. «Ну где вы, ссыкливые твари?» – продолжал разоряться Арчи. У меня на всех хватит. Скотти подошёл к углу и осторожно выглянул наружу. Фостер стоял у стола, обеими руками держась за пулемёт. Рядом со столом валялись трупы троих убитых бандитов. Двум погибшим автоматчикам всё же удалось забрать с собой нескольких врагов. Но главное ещё не сделано. Завидев Скотти, Фостер снова нажал на спусковой крючок, и тощий пройдоха поспешно спрятался за стену. Пришлось закрыть рот рукавом. Более беспощадно крошили бетон, и в коридоре было не продохнуть от пыли. Выжившие налётчики угрюмо смотрели на Скотти, но тот не обращал на них никакого внимания. Он ждал подходящего момента. Арчи стрелял до тех пор, пока не закончилась лента. Когда это произошло, Скотти выскочил на центр коридора с гранатой в правой руке. "Нет, нет, нет, нет!" забормотал Фостер. "Ты не посмеешь. Не посмеешь!" Он дёрнул на себя верхний ящик стола и выхватил оттуда пистолет. Но Скотти уже рванул к Чеку и бросив гранату в кабинет, снова отступил за угол. 1 2 Твою мать, только и сказал Ларч. Оглушительный взрыв сотряс стены, с потолка посыпалась серая крошка. Жалобно звякнул в кабинете пулемёт. Скотти выждал некоторое время для верности, после чего выступил из своего укрытия и побрёл в кабинет. Среди горящих обломков стола и изуродованных взрывом трупов лежал помятый пулемет. Рядом с ним барахтался Арчи, весь перепачканный кровью, но живой. Он так отчаянно шевелил руками и ногами, будто все еще надеялся встать. Из-за бетонной пыли было трудно дышать. Сплюнув в сторону, Скотти подступил к раненому мафиози. Вблизи Фостер выглядел еще хуже, чем издали. Лицо ему посекло осколками, и он встал. Один глаз его вовсе превратился в кровавое месиво, но мозг, кажется, всё ещё работал. По крайней мере, увидев тощего пройдоху, Арчи протестующе захрипел. Тебе привет от Нельсона Марлоу, старый гамосек. Тихо сказал Скотти, шмыгнул носом и дважды выстрелил Мафиози в голову, милостиво прекратив его муки. Арчи окончательно обмяк, и на том с ним было покончено. Отступив на шаг, Скотти ещё раз окинул взглядом кабинет. Удивительно, но подпольная империя, которую Арчи выстраивал долгие годы, канула в небытие за считанные часы. Мы пока ещё не осмыслили это, но Стонпорт только что изменился до неузнаваемости. Из коридора послышались слабые стоны Фойта. И Скотти, спохватившись, поплёлся к крайненому молчуну и другим уцелевшим налётчикам. 12 объявил Кейси, глядя на очередное такси покидающее двор. Никогда бы не подумал, что в городе живёт столько альбиносов. Покачал головой Томас. Ну мы пока точно не знаем, альбиносы они или нет, заметил бородач. Но если догадка насчёт колец верна, то Он запнулся, а потом сказал: "Смотри-ка". Томас проследил его взгляд и увидел, что к дому быстрым шагом с молотом в руках приближается одетый в лохмотье бродяга. Рядом с ним, шустро переставляя лапы, бежала крохотная собачка. — Это что, тоже к Доминику? — удивился Альбинос. — Полагаю, что да, — медленно проворчал Кейси. — И ты будешь смеяться. Но его лицо тоже кажется мне до жути знакомым. Того парня звали Майкл, он... Бородач не успел закончить мысль, потому что следом за бродягой во двор вбежали двое полицейских. Наставив пистолет на вновь прибывшего, офицеры дружно заголосили. «Стоять! Не двигаться! Вы имеете право!» Бродяга хмуро оглянулся на них через плечо. Томас поморщился. Снова магия. И полицейские без чувств рухнули на землю. «Мать честная!» Только и сказал Кейси. Мигом позабыв об офицерах, бродяга вслед за крохотной собачонкой нырнул в подъезд. Кто он такой этот Майкл? Кейси дрожащим голосом спросил Томас. И что он сделал с теми копами? Хотел бы я знать, буркнул бородач. В подъезде тем временем что-то громыхнуло, и чудовищная магическая волна, последовавшая за этим грохотом, едва не сбила Томаса с ног. Чтобы устоять, он судорожно схватился за плечо Кейси. Что? Что это было? растерянно пролепетал Альбинос. Там, судя по всему, настоящая магическая битва. Угрюмо сказал бородач: "Останься тут, а я пока схожу посмотрю. Можно ли это как-то прекратить?" Он осторожно убрал руку Томеса и уже собирался уйти, когда Альбинос спросил: "А не проще подождать, пока всё разрешится само собой?" "Проще." Нехотя признал Кейси. Но я боюсь, что они там поубивают друг друга. А мне бы этого, честно говоря, не хотелось. Он окинул измерителя трогательным взглядом и хлопнув по плечу, сказал с вымученной улыбкой: "Если я вдруг не вернусь, знай, я очень рад, что всё-таки познакомился с тобой". "Всё-таки?" переспросил Томас. Будто не слыша его, Кейси развернулся и быстрым шагом устремился к дому Адама Доминика. По пути он подошел к полицейским, в нелепых позах, лежащих на тротуаре, и, проверив пульс, показал Томасу большой палец. «Надеюсь, ты вернешься и все объяснишь», — пробормотал измеритель. В подъезде громыхнуло еще раз, и Альбинос зажмурился, морально готовясь к новой магической волне. Когда Кейси нырнул в подъезд, от двери Доминика уже остались лишь жалкие обломки. «Это он тем молотом ее? Так...» Оторопело глядя на покорёженные останки мощного стального полотна, подумал бородач. Деминик, послышался изнутри чей-то злобный рык. Майкл, ответил другой голос, куда более спокойный. Значит, действительно они, констатировал бородач. Какая встреча. Собрав волю в кулак, он всё-таки заставил себя переступить через порог и идти по следам Майкла, оказалось проще простого. Две межкомнатные двери были целёхоньки, а третью, ту, что находилась справа от входа, лохмач беззастенчиво обратил в труху зачерованным молотом, чтобы не мешало добраться до хозяина. "Кто это?" спросил Майкл. "Наши дети. Точнее, ваши дети. Лично моих тут точно нет". Нагнувшись на ногах, Кейси подошёл к дверному проёму и осторожно заглянул внутрь. Майкл стоял в центре сиреневой комнаты, спиной к барадачу, и тяжело дыша, взирал на молодых людей, которые, взявшись за руки, стояли возле гигантского окна с задёрнутыми фиолетовыми шторами. Крайние вдобавок держались за торчащие из стены штыри с круглыми наболдашниками, похожими на выводы какого-то магического генератора. Доминик сидел на подоконнике, сжимая в руках большую чёрную коробку с рубильником. Со множества портретов, украшавших стены, На хозяина бесстрастно взирала одна и та же темноволосая девушка. Лита. Магия крови, пробормотал Майкл. Хотя ты давно тронулся умом, так что стоит ли вообще чему-нибудь удивляться? Тебе не понять меня, покачал головой Доминик. Она была для меня всем. Не прикрывайся Литой, резко воскликнул Майкл. Чёрная буря убила не только её. Или ты забыл Питера Марлоу и его жену Клер, Тишу Картер, Варчуна Джерри? Все они погибли из-за вашей непомерной жадности. Заткнись, зло рявкнул Доминик. А откуда мне было знать, что поле нашего мира окажется настолько чувствительно к здешней магии? Это было понятно даже идиоту, процидил Майкл. Потому что магии в нашем мире нет. Мы все хотели заработать. Но в итоге заработали только вы с братом. Я годами сидел как цепной пёс, смиренно наблюдая за тем, как вы передаёте друг другу артефакты и корв. Вы так боялись умереть от белых отметин перехода, что придумали себе склад в карманах междомирья и заставили меня его сторожить. Вы губили этот мир, постепенно вытаскивая из него магию, артефакт за артефактом. А я сидел и чах. Постепенно всё больше и больше теряя человеческий облик, потому что вы приковали меня своими треклятыми ключами. Может, тебе станет чуточку легче? Криво улыбнувшись, произнёс Доминик. И если я скажу, что твой склад был не единственным, и каждый из них охранял кто-то из вас, бестолочий. Но ну, до тех пор, пока его карман не схлопывался. Заслышав это, ночной гость пошатнулся. И с трудом, подбирая слова, спросил. «То есть? То есть вы держали меня и других в этих карманах, зная, что они со временем...» Он запнулся. «Ну да», — равнодушно пожал плечами Доминик. «А иначе какой прок от вашего дара проходимцев?» Майкл издал тихий рык и прошипел. «Выходит, я не зря вспорол глотку твоему братцу, когда он заявился в мою пещеру». Пусть мы годами жили в обличии зверей. Настоящие не люди это вы, Арвили. Доминик побелел лицом. Шеймус мёртв? тихо спросил он. Ага, подтвердил Майкл. Надеюсь, уже горит воду. Тогда и тебе туда пора, пёс, прошипел хозяин. И прежде чем Майкл смог хоть что-то сделать, Доминик дёрнул рубильник на себя. Тарчащие из стены выводы магического генератора начали искрить, и цепочка из альбиносов вдруг затряслась, словно под ногами их был не твёрдый пол, а палуба корабля, попавшего в шторм. Кейси перевёл взгляд на Майкла. Того тоже било дрожь, однако он неплохо держался. Более того, даже умудрялся идти вперёд, пусть и крохотными, совсем мелкими шажками. Но самое странное происходило даже не с альбиносами и не с Майклом, а с Домеником. Хозяин квартиры, выронив из рук коробку с рубильником, тоже бился в конвульсиях. Во взгляде его причудливым образом смешались удивление и страх. Доминик не мог понять, где просчитался, но при этом прекрасно знал, что последует за этим просчётом. Неужто один из этих альбиносов его сын? Кейси тоже было страшно, страшней, чем когда-либо прежде, но он понял, что если не вмешается, то умрут все. Кто сейчас находится в комнате? И потому, стиснув зубы, Бородач бросился к коробке с рубильником. Ты! Ты! выдовил Доминик, завидев ночного гостя. Вены Арвиля и Альбиносова уже вовсю пылали синим светом. "Кейси", воскликнул Майкл, когда Бородач пробегал мимо него. Оглянувшись, Кейси растерянно уставился на старого знакомца. Майкл уже не пытался идти вперёд. На его лице покрытым синим орнаментом вен, застыла странная полуулыбка. "Твоих паршивцев тут нет, верно?" спросил он. Кейси не успел ответить. Тело старого знакомца охватило магическое синее пламя, и он заорал, не в силах терпеть чудовищную боль. Сзади загласили Альбиноса и Доминик. Геродейский огонь не успокаивался до тех пор, пока не обратил тела в обугленные остовы, а Кейси неподвижно стоял в центре комнаты. и бессильно смотрел на умирающих блестящими от слез глазами. Вскоре все было кончено. Удивительно, но сама комната осталась в целости и сохранности, какой была до визита Майкла. Магический огонь не тронул ни шторы, ни мебель, ни ковер, что лежал на полу, ни портреты литы, украшавшие сиреневые стены. На негнущихся ногах Кейси подошел к подоконнику и бессильно повис на нем, просто чтобы не упасть на пол. В такой позе его и застал ворвавшийся в комнату Томас. Боже, только и сказал альбинос, увидев изуродованное колдовским пламенем тело. Что здесь? Что здесь случилось? Я там чуть не умер. Такое мощное поле, а потом всё резко закончилось. Магия крови, тихо ответил Кейси. Древняя и очень сильная. Для этого Доминик и собирал альбиносов. И ты тоже мог быть среди них, если бы. Он запнулся и смолк. Томас коснулся его плеча и осторожно сказал: "Всё уже позади, Киси. Сейчас надо уходить, пока те полицейские не очнулись и не застукали нас здесь". Бородач шумно выдохнул и шмыгнув носом сказал: "Ты прав, Томми. Пошли". Он поднялся и вместе с Альбиносом поспешил к выходу из квартиры Доминика. Когда друзья покинули дом, Снаружи уже царила глубокая ночь. Полицейские всё ещё без чувств лежали на тротуаре, а вокруг них прохаживался какой-то краснолицый мужчина, судя по всему, изрядно пьяный. Дабы не мозолить ему глаза, друзья свернули в ближайшую подворотню и пошли прочь от злополучного дома, ставшего могилой для двух проходимцев и двенадцати ни в чём не повинных альбиносов. Свежий воздух понемногу прояснял мозги, но отделаться от чувства потери было безумно сложно. Казалось бы, мы столько лет не виделись, а всё равно, будто часть меня отрезали, часть моего прошлого без наркоза, прямо на моих глазах. Ты расскажешь про них? спросил Томас. Про Адама Доминико, про Майкла. Обязательно, хрипло пообещал Кейси. Но сначала мне нужно выпить. Томас медленно кивнул. После увиденного в квартире Доминико он и сам не прочь был приложиться к бутылке. «Боже, Скотти, ты в порядке?» — спросил Гудман, выскочив из машины. Пять серых Трентонов дожидались их в квартале от входа в табачную лавку старины Реджинальда за углом старой Бакалеи. «Терпимо!» — из-под лобья посмотрев на мафиози, буркнул Скотти. Тащить на плече здоровяка Фойта оказалось не самой простой задачей. А если учесть, что раненый Верзилой еще и всю дорогу тихо и косноязычно материл несправедливый мир, «Лучше бы меня пристрелили там, возле кабинета». Следом за Скотти и Фойтом из-за угла показались другие выжившие. «Четверо!» — глазам своим не поверил Гудман. «И все?» «У Арчи был пулемет!» — заметил Скотти. Доведя Фойта до машины, он помог ему забраться внутрь и растечься по заднему сиденью. «Да уж», — протянул Гудман. «Впрочем, главное, что дело сделано. Оно ведь сделано, мальчики». «Да», — ответил Скотти за двоих. «Граната, которую вы дали Фойту, оказалась очень кстати». Приняв удобную позу, Молчун благодарно посмотрел на него и пробормотал. «Спасибо», — Скотти улыбнулся самым уголком рта. «Все будет в порядке, даже не сомневайся». Захлопнув дверь, он подошёл к Гудману и тихо сказал: "Его надо к врачу, срочно". "Не проблема", поморщился мафиози. "Ты поведёшь?" Четверо уцелевших налётчиков медленно, будто престарелые улитки, расползались по оставшимся трентонам. "Поведу. Тогда вперёд. Остальные дорогу знают, доедут, даже если отстанут". Скотти кивнул и сел за руль. Гудмэн расположился на пассажирском сиденье рядом с ним. Оглянулся на Фойта и сказал: "Не переживай, мой мальчик. Доктор Клайн быстро поставит тебя на ноги". "Спасибо, боз", благодарно промямлил Фойт. Мафиози с улыбкой хлопнул его по коленке и отвернулся. Скотти тем временем завёл мотор и нажал на газ. Машина тронулась с места и покатила в направлении дома Гудмена, оставив кортеж из четырёх трентонов позади. Что со стелетом? спросил Мафиози. Скотти вздрогнул. Он не оглядывался, но очень живо представил, как Фойд, замерев, сверлит спинку водительского кресла выжидающим взглядом. Мёртв, прочистив горло, ответил Скотти. Погиб в бою или пришлось придушить? Пристрелить, но в бою. Гудман тихо хмыкнул и, отвернувшись, уставился в окно. Хоть расспрашивать не стал. И то хорошо. Вы теперь убьёте его мать? Спросил Скотти, покосившись в сторону мафиози. Что? О, нет, поморщился тот. Не в моих правилах убивать женщин. Поезд даже у них выросли такие паршивые сыновья. Он вытянул шею и сказал: "Тут направо поверни". "Ладно". Скотти подчинился и слегка опешил, когда обнаружил за поворотом полицейский заслон из двух машин. Ну всё, приехали. Мелькнула в голове шальная мысль. Он снова скосил глаза на Гудмана, но тот был сама невозмутимость. Почему он так спокоен? "Останови у обочины, но мотор не глуши", велел мафиози. И снова скотти не спорил, хотя удивление было написано у него на лице. Машина остановилась, и Гудман, распахнув дверь, выбрался наружу. Поправив ворот плаща, Он прогулочным шагом пошёл к полицейским машинам. Когда был уже на полпути, задняя дверь одной из них открылась, и изнутри вылез тучный мужчина лет 50 в тёмно-коричневой куртке и с густыми пшеничными усами. Подойдя, Гудман пожал незнакомцу руку, сказал что-то, тот просиял и похлопав собеседника по плечу, полез обратно в автомобиль. Мэфёузи, улыбаясь, пошёл обратно к Трентину. Пока возвращался, Обе полицейские машины уже укатили в ночь. Спустя минуту об их присутствии напоминали разве что следы шин на асфальте. «Что это было, сэр?» — спросил Скотти, когда Гудман забрался в машину. «Легализация, мой мальчик», — охотно ответил мафиози. «Ты ведь не думал, что я решусь выступить против Арчи Фостера без подобающей поддержки? Мы с шефом полиции Джерардом уже давно обо всем договорились». Только удобного момента ждали. И вот ты нам его создал. Они помолчали. Потом Скотти хрипло спросил: "А если, и если бы мы не справились с Арчи, туда бы зашла полиция?" "Ну да", равнодушно ответил Гудман. "Помнишь ведь, что я говорил тебе насчёт таких, как мы с Фостером? Надо всегда добивать нас, иначе потом вернёмся старицей". "Впрочем, я рад, что до этого не дошло". Маффиози шлёпнул его по плечу тыльной стороной ладони. И всё благодаря вам, мои драгоценные мальчики. Расслабьтесь. Всё худшее позади. Начинается новое время. Время Гудмана и его друзей. Мы будем купаться в золоте, и при этом совершенно легально. Верн отвернулся к окну и уставившись на проплывающие за окном дома, добавил: Ну или, по крайней мере, почти легально. «А что было после черной бури?» – спросил Томас. Они с Кейси сидели на лавке в темном дворике и пили вино прямо из бутылок. «Понятия не имею», – ответил Кейси. «Но судя по тому, что произошло сегодня, я все же не зря разругался с другими проходимцами. Похоже, эти парни, Орвили, все-таки наладили дело и жили себе припеваючи, пока другие собратья гнили в карманах между Мирья, Как Майкл. Кейси отхлебнул из бутылки и добавил: Честно сказать, я до сих пор не особенно понимаю, почему магия крови прикончила самого Доменико. Я помню, как он любил Литу. Тогда уже было видно, что он с ума по ней сходит. А тут все эти картины на стенах. В общем, не верю я, что он загулял. Да и потом, разве стал бы такой расчётливый гад, как Доменик, творить волшебство, которое хотя бы в теории может навредить ему самому. Может, он не учёл, что загулял его брат? предположил Томас. Кейси ненадолго задумался, потом сказал: "То есть ты думаешь, среди тех альбиносов был сын Шеймуса?" "Ну да. А как иначе можно объяснить его смерть от магии крови?" "Похоже, что никак", пробормотал Кейси. Они помолчали. "Я одного не пойму", сказал Томас наконец. "Получается, вы проходинцы имели возможность путешествовать по самым разным мирам, но вместо этого решили заняться контрабандой артефактов?" "Ну да, что-то вроде того", смутившись, буркнул Кейси. "Хотя мне это не нравилось с самого начала, а после чёрной бури я ушёл уже на совсем". На чем ты занялся, когда ушёл? Разве ты стал путешествовать по мирам? Нет. Но тогда ведь уже появились складники, и никто и подумать не мог, что это зачарованные арвилями проходимцы. И всё же, чем ты занимался эти 20 с лишним лет? Не отставал Томас. Гулял, пьянствовал, прожигал жизнь. Не хотя признал Кейси, Сначала продавал артефакты, которые прихватил с собой, после работал то тут, то там. Как странно получается, сказал измеритель, качая головой. Вы могли принести в родной мир магию, чтобы сделать жизнь людей проще и приятней, но вместо этого угробили целый квартал, потому что хотели набить свои карманы. А ты, поняв, в чём всё это пахнет, свалил в другой город и веселился там долгие годы. Пока не случилось что? Что вообще заставило тебя вернуться? Глаза Кейси забегали, а гладя свежевыбритой подбородок, он пробормотал: "Не знаю. Просто соскучился по Вандерсайду. Видишь? Просто соскучился. Сначала просто свалил, потом просто соскучился. А где-то фоном гибнут люди, альбиносы, которые вообще не родились бы" Если бы вам, гостям из Стоунпорта, не захотелось экзотики. Заканчивай, прошу тебя, поморщился Кейси. И без того тошно. Тошно? А знаешь, от чего тошно мне? От того, что 12 альбиносов погибли просто потому, что в их жилах текла кровь проходимцев. Они никогда не знали своих отцов, эти погибшие альбиносы, дети двух миров, вынужденные жить в атмосфере которые стяжали их, всячески пытаясь убить. А вы плевать хотели, что там стало с вашими детьми. Кейси молча смотрел в сторону. Вы просто наслаждались жизнью в новом мире. Вы не относились к нему всерьёз. Для вас это было вроде пикника. Вы не собирались оставаться здесь навечно. Всего лишь отдохнуть, расслабиться и вернуться домой, когда надоест. Вам было плевать, что останется после вас. Хоть руины, Именно поэтому вы проходимцы, а не потому, что умеете проходить через какие-то там зеркальные щели, просто мимо проходили, а наш мир почти погиб. Альбинос встал с лавки и нетрезвой походкой устремился прочь. Ты куда? Стой! окликнул его Кейси. Не делай глупостей, Томми. Больше, чем вы всё равно не сделаю, буркнул измеритель. Бывай. Вскоре он растворился в ночной мгле. Последний альбинос Вандерсайда, тем вечером ставший ещё более одиноким, чем прежде. Свет не горит, заметил Нильсон. Но, ну, может, спят, пожал плечами Дин. После такой-то ночки. Они стояли возле дома доктора Эрика и пялились на тёмные окна. Время близилось к рассвету. Путь до Стоунпорта занял, по ощущениям, целую вечность. Мало того, что после всех злоключений им пришлось идти по размытой грунтовке пешком. Благо, хоть дождь к этому времени уже перестал. Так еще и у самого города проходимцы вынужденно сделали крюк, потому что на южном тракте стояла полицейская машина с включенной мигалкой. «Надеюсь, они вяжут парней Арчи Фостера», — думал Нельсон, глядя в сторону бело-синего автомобиля копов. И вот, грязные и усталые, друзья наконец достигли цели. Но там их никто не ждал. Или напротив, ждут те, кого встретить совершенно не хотелось бы. Пойдём? спросил Нельсон, покосившись в сторону Дина. Тот неуверенно пожал плечами. У тебя один пистолет? Угу, буркнул Нельсон. Хреново. Да не то слово. Они постояли ещё недолго. А, будь что будет, махнув рукой, сказал Нельсон и пошёл к двери. Он шагал, совершенно не таясь, не беспокоясь, что кто-то может его заметить. За последние пару дней на долю Нельсона выпало столько испытаний, что он просто физически устал переживать. Встретился с мафиози, участвовал в погоне, побывал в другом мире, убил троих, стащил два ржавых ключа из напоиченных магии квартир и видел, как складник с помощью этих ключей превращается в человека. В впечатлений на три жизни хватит. По счастью, в подъезде никого не оказалось. Поднявшись на второй этаж, проходимцы устремились прямиком к двери Эрика, и Нельсон беззастенчиво постучал в неё кулаком. Некоторое время спустя изнутри послышались голоса. Невидимки говорили негромко, видимо, в надежде, что так их не услышали поздние гости. "Это мы, Нельсон и Дин", громогласно объявил проходимец. "Открывайте!" Пауза, затем громкий топот. Кто-то продолжал торопливо и невнятно говорить на фоне, а потом замок громко щёлкнул и дверь открылась. На пороге стоял Эрик. Отвратно выглядите, доктор, заметил Нильсон. Но я рад вас видеть. Протиснувшись мимо растерянного хозяина, он подошёл к дядешке и Вивиан, которые при виде проходимца вскочили с дивана и бросились к ним. Живой, с улыбкой прошептал Луис. Обняв племянника, дядюшка взъерошил ему волосы на голове, как часто делал в детстве, и Нельсон едва сдержался, чтобы не пустить слезу. Вивиан тем временем уже повисла на шее у Дина. Ты цел? Да, цел, и очень соскучился. Доктор Эрик с неловкой улыбкой наблюдал за тем, как радуются эти странные, совершенно незнакомые ему люди. Это вы за городом так измазались? спросил дядюшка. Хмур рассматривая наряд племянника. Переодеться бы вам во что-то, а то всю мебель испортите. Повернувшись к Эрику, Луис осведомился. Простите, но у вас случайно не найдётся какой-нибудь старой одежды для этих двоих? По комплекции вы вроде бы схожи. Просто не хотим диван запачкать. Эрик, не говоря ни слова, с обречённым видом потопал к шкафу. Вы же разобрались со складником? Да, посмотрев сначала на Дина, потом на Нельсона, спросила Вивиан. Вместо ответа проходимцы продемонстрировали ей ладони без чёрных меток. Как хорошо, улыбнулась девушка и снова поцеловала Дина. Улыбка на лице Нельсона застыла, и он отвернулся, не желая смотреть на влюблённых. "Вот одежда", сказал Эрик, вновь подходя к гостям. Он вручил Дину и Нельсону по старой рубахе и не менее старым брюкам. и, подойдя к креслу, устало рухнул в него. «Спасибо вам огромное!» Искренне поблагодарила ветеринара Вивиан. Эрик к этому моменту уже растекся по креслу и закрыл глаза, а потом лишь пробормотал что-то бессвязное и смолк. Несколько мгновений спустя он уже тихо посапывал. «Бедняга!» Пробормотала девушка. «Как-то совестно перед ним. Он ведь даже не знает толком, как нас зовут». Может быть, уйдём? предложил Нельсон. Среди ночи нахмурился Дин. И куда же мы пойдём? У нас дома наверняка ошиваются люди арчи, а у вас копы. Оризонна, со вздохом признал Нельсон. В этот момент в дверь постучали. Все, кто был в комнате, замерли от неожиданности. Вивиан, глядя на дверь, ещё крепче прижалась к Дину. Нашли всё же. Подумал Нельсон с некой ищамящей грустью. Было немного обидно проделать такой долгий путь зазря. Ещё и шейку Майкл забрал. Хотя какая к черту шейка. Мы полудохлого убили. Нас все артефакты мира теперь не спасут. И что? Да? Хрипло спросил проснувшийся Эрик. Опять кто-то пришёл. Ага, грустно ответил Нельсон. Он нащупал рукоять лежащего в кармане пистолета. Сдаваться без боя проходимец не собирался. "Эрик, это мистер Риган". Вдруг донеслось из-за двери: "Открывай скорей". Из груди Нельсона вырвался вздох облегчения. "Скотти, это же Скотти. Не арчи, не стелец к увалдой. Скотти". Доктор, улыбнувшись, бросился к двери. Вот он открыл её. И внутрь ураганом ворвался Скотти в новенькой красной рубашке и синих брюках. Остановившись в трёх шагах от входа, он накинул собравшихся пристальным взглядом, улыбнулся, увидев Нельсона и Глупков целыми и невредимыми, а потом со всей надлежащей торжественностью объявил: "Можете выдохнуть, друзья, подруги и дядюшки с докторами. Арчи Фостер убит. Теперь этот город верна Гудмана". Нельсон посмотрел на Луиса и неуверенно улыбнулся. Тот тихо хмыкнул, а потом Вивиан вдруг сказала: Какой чудесный повод, чтобы выпить. Все, кроме Эрика, рассмеялись. Есть и другой повод, сказал Нельсон и продемонстрировал Скотти чистую ладонь. С Сашей, а ночь-то заканчивает откуда лучше, чем начиналась. А? устало улыбнувшись, заметил тощий Пройдоха. Подойдя к растерянному доктору, он негромко спросил: Скажи, Эрик, У тебя случайно не найдётся пары бутылок хорошего вина? Просто уже сил нет куда-то ехать. Говоря это, Скотти вытащил бумажник и, достав пару 100-долларовых купюр, протянул её хозяину. Это за твои хлопоты и за рубашку. Я её тоже испортил. Прости. Не везёт мне с рубашками в последнее время, знаешь ли. Да и с куртками тоже. Мне Гудман дал тёмно-синюю Так я её в крови заляпал, представляешь? Ничего не могу с собой поделать. Тут всё равно очень много, мистер Риган. Гуляй, Мэрик, праздник у нас. Так что насчёт вина? Ну, я посмотрю, что есть, пробормотал доктор. Он забрал деньги и пошёл было в кухню, когда Скотти окликнул его. Постой. Да, мистер Риган, ты это Не подумай, что мы какие-то чудовища. Я не... Скорее, это Арчи Фостер, который сдох, был настоящим чудовищем. Поэтому мы и радуемся. Я... Тут выбор был небогат. Либо он умрет, либо мы все. Как видишь, нам повезло. Теперь ты понимаешь, Эрик? Понимаю, мистер Риган. Все, давай за вином. Доктор кивнул и убежал. А Скотти, подойдя к Нельсону, Обнял его за плечи. — Ну что, старый друг, не соврал я, когда говорил, что мы со всем справимся? — Не соврал, хотя я до последнего сомневался. — Ты просто пессимист. — Ну ничего, теперь ты стал чуточку опытней, и в следующий раз уже будешь относиться ко всему гораздо проще. Э, — Эй, нет, — покачал головой Нельсон. — Никакого следующего раза. Сыт по горло. — Ага. — Сыт. Стрепинувшись, пробормотал Скотти: "Сэт. Точно". Развернувшись, он бросился к выходу. Вивиан, Дин и дядешка Луис удивлённо уставились ему вслед. "Ты куда?" окликнул друга Нельсон. Скотти, уже стоя на пороге, оглянулся и с виноватой улыбкой сказал: "Сейчас вернусь, только фитчи из машины заберу". С этими словами он вышел из квартиры доктора Эрика, громко хлопнув дверью.